Тедди, к концу лета Хейли стала вести себя необычно. Та веселая беззаботная девчонка, какой она оставалась с семи лет, куда-то пропала. Мы с ней будто поменялись ролями. Она погрузилась в себя и пошла на самое дно мыслей, а я выплыла за буйки и почувствовала себя рыбкой в воде. За лето вся моя жизнь изменилась. Верно, мама говорила, что мне просто нужно перерасти в школу, и потом все наладится. Я обгоню одноклассниц во всем. И никто больше и не посмотрит на мою фигуру или пухлое лицо. Я добьюсь успеха своими усилиями. Приходилось кивать, чтобы не обидеть маму. Но, конечно, я ей не верила. Но летом обрела новую веру. Сколько себя помню, я писала истории, стихи, рассказы. Семья Хейли подарила мне на 13 лет ноутбук. Мама долго пыхтела, но все же согласилась, что в современном мире подростку без компьютера никак. И я стала писать настоящие книги. Мои истории обретали объем закрученный сюжет и осмысленность. Но я писала для себя и показывала их разве что Хейли. Даже мама никогда не читала мою писанину. Вряд ли ее интересовали такие глупости. Она верила в тяжкий труд. Две работы и полупустые счета, а не в какие-то там писульки. «Книгами на жизнь не заработаешь», — спустила она меня с небес на землю, когда я призналась, что хочу стать писателем. Мама не хотела меня обидеть, я понимала, но у нее всегда это плохо получалось. Ты не толстая, ты просто с формами. Эти джинсы для девушек с модельными пропорциями. Давай посмотрим тебе что-то посвободнее. Твои истории — отличное хобби, но подумай о нормальной профессии. Жизнь указала маме на ее место, потому она частенько мне указывала на мое. Умела зарубить все мои надежды на корню, обрубить все мечты и начинания, как ветви трухлявого дерева. И только Хейли склеивала их обратно, чтобы все срослось и продолжило расти. «Оставайся собой, Тедди», — говорила она. «Ты чудесный человек. И какое тебе дело, что думают другие о твоей фигуре? Главное, что думаешь ты». «Конечно. примеряй эти джинсы. В них ты будешь смотреться так стильно». «Твои истории — нечто. Не могу поверить, что дружу с будущей писательницей. Надо взять твой автограф сейчас и продавать его за тысячи долларов потом». Именно Хейли наставила меня на путь истинный. В девятом классе я подалась в школьную газету, и стала публиковать там статьи о жизни школы. Часто приходилось писать про нашу футбольную команду и группу поддержки. А это интервью с ненавистной мне Брук Пэриш, которая крутила своим тонким носиком перед камерами, словно Хайди Клум. Но мне так нравилось писать что-то, что читает не только Хейли, и я позволила себе мечтать, что у меня что-то получится. Я стала рассылать рассказы по газетам и журналам, и к 11 классу обзавелась уже девятью, девятью публикациями. Один из редакторов предложил придержать для меня местечко, когда я закончу университет. Поверить не могу. А еще я на пару с Хейли, чтобы было не так страшно, половину лета рассылала свои книги по издательствам. Пока ни одной всерьез не заинтересовались, зато заинтересовались мной. Редактор отдела художественной литературы в Харпер и Коллинз, одного из пяти крупнейших издательств в Нью-Йорке, их еще называют «Большой пятеркой», предложил стажировку следующим летом. Это просто невероятно. Если ему понравится моя работа, то он возьмет меня на неполный день, чтобы я могла учиться и попутно набираться опыта. Так что дорожка моя пока что вела в Нью-Йорк. Слишком долго я пряталась в тени других, но мама хотя бы раз оказалась права. После школы меня ждал свет, в котором я смогу вдоволь искупнуться. Так что учебного года я ждала с особым нетерпением. Остался всего год, и я стану свободной от насмешек сверстников, жалости одноклассниц и безразличие парней. А вот Хейли к началу школы сдулась, как воздушный шар в конце полета. Она все больше молчала, меньше хохотала и мрачнела, когда кто-то принимался обсуждать будущие планы. Уходила от темы с проворством шпиона, что пробирается через лазерные ловушки. Поначалу я не особенно придавала этому значения, но незадолго до первого учебного дня все стало еще хуже. Хейли с семьей съездила навестить Дилана и изменилась до неузнаваемости. Я подозревала, что она переживает за будущее, не знает, куда поступать, когда все уже наметили себе тропинки во взрослую жизнь. Но как же я ошибалась? Виной всему был парень. Во всем всегда виноваты парни. Некоторые вещи происходят так внезапно, как по щелчку. Так бывает, когда заканчиваются летние каникулы, и ты осознаешь, что завтра уже в школу. Или когда солнце только-только выглядывало из-за облаков, а уже почти склонилась к горизонту. Или когда твоя подруга пребывала в самом печальном своем состоянии за последние десять лет, а потом резко воспрянула духом. Как феникс возродилась из пепла. И случилось это так молниеносно, что я не смогла бы определить, в какой момент унылая, скучная, задумчивая Хейли Морган, неподдельное подобие меня самой, снова стала весёлой, смешливой и всегда улыбающейся Хейли Морган. После того спонтанного ужина Когда через две недели после начала учебы домой заехал Дилан. Да, я решила за точку отсчета взять именно этот день, потому что потом все изменилось, и наши жизни уже никогда не были прежними, как и наша дружба.